Глава 7. В спальню заходят две женщины. Служанку я сразу опознаю по черному строгому платью и стопке белья, которое она держит. Сверху на простынях лежит подушка. А вот при виде второй особы я внутренне напрягаюсь. Ей, наверное, лет за сорок, но выглядит она необыкновенно свежо и молодо. Светлый тон кожи, каштановые кудри, неброский макияж. Возраст выдают лишь губы, сложенную в жесткую линию. Да глаза! Взгляд у женщины цепкий, острый, умный. Она сама элегантность и гламур. Леди Руш, император Эдриан лениво подбирает поло-рубашку, но с Комфужином не выглядит. Он все еще надменен и уверен в себе. Ваше величество! Слуги забыли постелить белье, и я решила исправить это упущение. Леди Руж косится на меня, но в ее холодных змеиных глазах я вижу только расчет. Эдриан молча кивает и надевает рубашку, после чего накидывает мундир. Пока служанка застилает постель, леди Руж проходит в комнату и вкратчиво произносит: «Клер в слезах». Вы передали, что ей беспокоиться не о чем, Ваше Величество, но тут же уединились с новобрачной. Она судорожно вздыхает и замолкает, словно не в силах упрекать венценосца дальше. «Простите, Ваше Величество», — отворачивается и смотрит, как служанка расправляет белоснежное полотно. «Я застыла у умывальника, хоть в душе и благодарю Мымру, что так вовремя ворвалась к нам». Понятное дело, она следит за Эдрианом и устраивает дела своей глупенькой доченьки. Но все равно спасибо. «Здесь надо сменить матрас». Император приподнимает бровь, и леди Руш поджимает губы. «Я велю принести». «Лучше переведите мою жену в другие покои». Император лениво застегивает пуговицы и выглядит как суперзвезда, уверенная в собственном очаровании. Поймите, леди Руж. Тянет он спокойно, но от его тона по спине бегут холодные мурашки. Я люблю вашу дочь и обещал ей верность. Консуманция ничего не значит. Это неприятная необходимость, которая не встанет между мной и Клер. Но она должна понимать, что является возлюбленной человеком, не принадлежащего себе. Леди Руж склоняет голову и вздыхает. Клер все понимает. Я запрещу ей плакать. Мужественные, четко очерченные черты Эдриана искажаются тенью сомнения. В подтверждение его гнева на щеках двигаются желваки. На миг венценосные скулы расчерчивают чешуей, Но она тут же исчезает, успев вызвать испуганный взгляд леди Руш. Служанка замирает у постели, и Эдриан обращается к ней не глядя. «Отоприте!» и приведите в порядок зеленые покои. Они достаточно далеко от меня и вполне приличны. В глазах леди Руш вспыхивает радость, а я выдыхаю. Мне надо как-то отпугнуть муженька, пока он не вошел во вкус. Создавать истинную семью с этим мерзавцем хочется меньше всего. А он оборачивается ко мне. Я, кажется, поторопился. Консумация подождет до окончания отбора. «А потом, Мария, ты отправишься в Малый дворец в Крашес». Леди Руж сразу приподнимает подбородок и томно спрашивает. «Мы уже можем начинать готовиться?» «Да, отбор будет формальным. Выиграет его ваша дочь. Но придумайте испытания поинтереснее, такие, которые не сможет пройти неграмотное». Император делает паузу и косо смотрит на меня. А потом поворачивается к леди Руж. У Марии Дель не должно быть ни единого шанса выиграть. Газетчикам лучше понять, что история с кольцом — недоразумение. А моя избранница — леди Клэр Руш. С этими словами Эдриан покидает спальню, оставив меня наедине с женщинами. «Вера, держи себя в руках. Не выпадай из роли неграмотные дурочки». Но леди Руш на меня даже не смотрит. Она прикрикивает на служанку. Слыхала? Открой зеленые покои и проводи туда эту уродину. Уродину? Но приходится улыбаться и одергивать платье, переминаясь с ноги на ногу. Пусть думают, что я безобидная. А леди Руж приближается и приподнимает мое лицо за подбородок. Наверное, я должна обращаться к тебе, Ваше Величество. Ее голос течет, как ручеек, но глаза пылают опасным светом. Я позабочусь, чтобы во время отбора ты проявила свои худшие качества. Ты оценишь мою дочь и, можно сказать, обеспечишь ей победу. Очень хочется заехать нахальной дамочке по оху, но нельзя. Пока нельзя. Отпустив меня, леди Руж дает распоряжение служанке и удаляется. Двигается она плавно, изящно, словно каравелла. Я уверена, что история с дырявым матрасом была построена специально, чтобы иметь возможность ворваться в спальню и не допустить брачной ночи? Меня переводят в другие покои, куда служанки заносят и одежду в двух чемоданах. В новой спальне довольно уютно, хоть она и небольшая. Отделка стены мебели зеленая, дерево темное. Частично использован мореный дуб. Вы что-нибудь желаете? Ваше величество, спрашивает служанка, и начинает кашлять, явно подавившись титулом, ⁇ Спасибо, я лягу спать ⁇ Как только девушка уходит, я проверяю присланную одежду и обнаруживаю, что это кошмар. Ярко зеленые, серебряные, желтые платья, щедро украшенные блестками и бисером. Какие-то дешевые украшения, уродливые сумки и неудобная обувь. Что делать с подобным барахлом? Дорога ему одна, на свалку. Снимаю туфли и валюсь на низкий диванчик. Нужно будет попросить генерала Шарсо, чтобы подкинул нормальную одежду. А затем мой взгляд останавливается на газетах, лежащих на журнальном столике. Здесь оставили довольно толстую пачку, а для меня это источник ценной информации. Я тянусь к пахнущим типографской краской листам, и в голове рождается безумная идея. А что, если я стану освещать отбор как журналист? Делать это придется тайно, осторожно и под псевдонимом. Но какой получится эффект? Или слишком безумно и опасно? А если еще и выиграть? Посмеиваясь, раскладываю газеты и погружаюсь в чтение.